День 2.11. Утро началось с пробежки. Я решил, что не готов носиться по гальке и выброшенным на берег корягам, поэтому направился к остаткам старого променада. Взобрался по нагромождению камней на бетонный парапет, спрыгнул на такие же бетонные плиты, где из стыков уже пробивалась трава, и неспешно потрусил в сторону небоскребов на горизонте. Справа от меня шумело море, Слева выселись конструкции нефтеперерабатывающего завода. Пробежка – идеальное время для планов. т один, никто не мешает. Бодрящая прохлада». «Мне надо подыскать не пыльную роботенку, а после этого зависнуть в библиотеке. Главное, что меня интересует – механика раскрытия дара. Из разговоров с Джан я выяснил, что претенденты не всегда догадываются, кем они станут». Ты бросаешь кости и получаешь непредсказуемый результат. Бес, телепат, прыгун, да кто угодно. Потомки аристократов имеют одно преимущество. Их род веками развивает одно направление, и это прописывается на генетическом уровне. В семье оружейников появится оружейник, при условии, что дед, прадед и прочие именитые предки культивировали сборочные навыки. «Несложно догадаться, что местные Аристо выбирают себе пару с особой тщательностью. У меня же полный рандом. С будущим тоже стоит определиться. Я вольный художник. Не хочу сковывать себя обязательствами, присягой, кодексом чести и другими условностями. Пока что меня не интересует герб. Уходить из школы – нет. Во-первых, там бесплатно кормят». Во-вторых, учат, делая основной упор на рукопашку и холодняк. В-третьих, я получаю прикрытие. Никто не заподозрит рядового гимназиста в убийстве мафиозного босса в каком-нибудь Ярославле. В-четвертых, интересные знакомства. Узнать и хватает врагов, которых требуется упокоить в дремучем лесу. Главное – соблюсти меру. Уйти вовремя. Есть год, чтобы разработать идеальную схему. Проще, когда живешь один, но судьба раздала мне необычную комбинацию карт. Дом, который не дом. Мальчишка, умеющий производить орудия смерти. Девчонка, влезающая в чужие сны. Мне, кстати, показалось, что я видел своего покойного отца из предыдущей реинкарнации. Тот настоятельно рекомендовал помыть посуду и приготовить всем завтрак. С этой бестеремонностью еще предстоит разобраться». Итак, мне понадобится оружие. Проблема в том, что Федя, как оказалось, не может призвать нож или меч без детализированного чертежа, с размерами, пропорциями, указанием материалов изготовления и тому подобным. Так что мне понадобится энциклопедии. Думаю, можно использовать имеющийся в наличии каталог холодного оружия». «С огнестрелом тяжелее. Я уже привык работать со снайперскими винтовками, пистолетами, глушителями, взрывчаткой и детонаторами. Благодаря чудесной политике Инквизиции этого арсенала в моем распоряжении не будет. Конечно, местные изобретатели время от времени что-то собирают. А к ним в голову чисто теоретически может забраться Джан. Процесс сложный, долгий и не факт, что выгорит». Зато мы рискуем навлечь на свои головы маньяков в сутанах. Пока отложу эту затею, не вычеркивая из списка окончательно. Далее. Наращиваем физическую подготовку, прокачиваем рефлексы. Ты можешь быть лучшим убийцей на планете, но возможности человеческого тела ограничены. Знать и применять разные вещи. Поэтому не жалеем этот тщедушный организм, гоняем его до упора. Поиск заказов. Самая сложная часть моего плана. В прошлых жизнях я неизменно поднимался с нуля. Выходил на банды, преступные организации, крупный бизнес. Нарабатывал авторитет. Общался с теми, кто меня ищет, через посредников. А это годы становления в профессии. Исследования криминального мира, негласных границ и зон влияния. Известность в узких кругах. Нельзя прийти с улицы, распахнуть пинком дверь, где обитает босс преступного синдиката, и сказать «Я выполню любой ваш заказ. Придется побродить у подножия пирамиды. Не спеши, действуй поступательно. Я руководствуюсь этими правилами на протяжении всей жизни. Параллельно мне придется выяснить, что представляет собой домоморф, почему наша тройка собрана вместе». Кто такие предтечи и какое место в их планах отведено мне? А начну я с поиска работы. Что делать человеку, не обладающему специальными навыками? Нищему подростку без образования и сверхспособностей. Рецепт всегда один. Рынок. Возите лешки с фруктами, не задавая лишних вопросов. Оплата почасовая. Удобно совмещать с учебой и тренировками. Возьмут даже без документов. Укрепление мышц, кардионагрузка, сбор сведений о местных авторитетах. Рубим двух зайцев одним топором. Задумавшись, я не сразу заметил псину, которая с лаем выскочила из-за пальмы. Животное попыталось укусить меня за лодыжку и тут же получило ногой в грызло. Взвизгнув, дворняга отстала. Бродячих псов на улицах Фазиса, вагоны маленькая тележка. Нигде столько не видел. Сбиваются в стаи, вяжутся к туристам, отираются у набережной и рядом с мусорными баками. И если на первых линиях собаки более-менее сытые, откормленные, то по мере приближения к горам, ну или по мере отдаления от ядра цивилизации, как в моем случае, в общем, вы поняли. Жутко представить, что будет в ноябре. Велосипедистам и бегунам уж точно не поздоровиться». Километра через полтора я выдохся, что и требовалось доказать. Джан говорила, что одаренные обладают улучшенным здоровьем в сравнении с простыми людьми. Меньше болеют, отличаются повышенной выносливостью, быстрее восстанавливаются после операции и ранений. Различия несущественны, но они есть. И чем больше поколений предков со сверхспособностями за вашей спиной, тем ощутимее бонус». Вот только эти ништяки прилетают, начиная с первого ранга. Пока не пробудился, влачи убогое существование хомо-сапиенса. Перехожу на шаг. Вчера мы составили план по переезду в новый район. На море жить хорошо, но уж больно неорганично смотрится трехэтажный особняк посреди пляжа. Бродяга отрастил себе сваи, вкопался во влажный грунт и всю ночь корректировал углы наклона. Я уж молчу про то, что всем хочется в туалет, а смыть некуда, и воды нет, и генератор в подвале постоянно тарахтит. Поэтому меня снарядили на поиск пристанища. Слева за пустырем начали появляться дома. Я остановился и окинул взглядом величественную панораму. Склоны гор, карабкающиеся вверх особняки и серые панельки, огороженные бетонным забором промзона. Порта отсюда не видно, но он есть. Гавань скрыта в туманной дымке за пансионатами, отелями. Приморским парком и километрами благоустроенной набережной. Слишком далеко от нас, а жаль. Джан, говорит, район хороший. Выхожу к одиноко стоящей высотке. Двенадцатиэтажный кондоминиум на Атшибе. Пешеходных переходов хрен найдешь. Варламова бы сюда с оператором. Перебегаю через четыре полосы. Раннее утро. Машины ездят редко. На первом этаже кондика пристроился продуктовый магазинчик. Меня интересует адрес. А вот и он. Мервети, 117. Погоди. Происходящее с трудом укладывалось в голове. Ты что с комнатами сделал, демон? Он их переставил. Донесся голос Федора. И... Я осторожно подбирал слова «Мы по указанному адресу». «Именно». Бродяга был явно доволен собой. «Я не смог бы скопировать большое здание, поэтому доставил вас на крышу и мимикрировал под тринадцатый этаж». Звучало, как бред наркомана. Конфигурация помещений изменилась до неузнаваемости. Все выстроилось в одну плоскость. Лестница на второй этаж исчезла, Комната Феди перестала быть мансардой. Гостиная обзавелась панорамным окном с раздвижными створками. Я толкнул стеклянный сегмент, тот откатился на роликах по направляющим. В комнату ворвался теплый ветер. Делаю несколько шагов и оказываюсь у парапета. Вид потрясающий. Слева простирается черное море. Волны облизывают гальку и обнажившийся кое-где песок. Справа — горы в туманной дымке. Между зелеными вершинами клубится белесая муть. но ну а к горизонту уходит шоссе, постепенно превращаясь в серпантин. Да, не забудьте прибавить к этому пейзажу маяк, ползущий по водной глади сухогруз и росчерки чаек на голубом фоне. Лепота. Жаль, что мы здесь пробудем недолго. Не люблю я общественный транспорт». «Кто поможет салат нарезать?» — раздался с кухни голос Джан. «Вопрос риторический. На Федора я особо не рассчитываю». «Сейчас», — крикнул я, — террасу бродяга сделал с размахом. Наши апартаменты нынче смахивают на пентхаус, окруженный со всех сторон обширным керамогранитным пространством. Вентиляционные вытяжки и наросты лифтовых шахт Домоморф тоже ухитрился вписать в урбанистический ландшафт крыши. Я, кстати, выяснил, что жильцов здесь не больше десятка. Квартиры еще не отделаны, а частью не проданы застройщиком Всюду мешки со штукатуркой, гипсокартон и прочие атрибуты развивающихся курортов. Я к тому, что нашего присутствия особо никто и не заметит. «Давай, давай!» — поторопили меня. «Овощи сами себя не нарежут». Кухня слегка расширилась и обзавелась угловым диванчиком. Здесь тоже было панорамное окно, выходящее на противоположную часть города. Вот где начинаешь понимать, что Фазис – это вовсе не тихий провинциальный городишка, а один из центров притяжения Российской империи. Международный порт, бывшая столица, торговый хаб. С собственным аэровокзалом, что подтверждается плывущим в вышине дирижаблем. Сняв с гвоздика разделочную доску и вытащив из подставки большой нож, я взялся за работу. Былые навыки пошинковки быстро восстанавливались. «Ого!» — оценила мою скорость морфистка. «Да ты ж жёшь! «Тарелку давай!» Рядом нарисовалась салатница. Разделавшись с огурцами и помидорами, я взялся за зелень. И в этот момент на кухню влетел Фёдор. «Что делать?» Джан жарила яичницу. На сковородке шкварчало и стреляла по кухне распространялся аппетитный запах. Мне показалось, или у нас есть приправы, всякие там, хмели-сунели. Возьми тарелку с фруктами. Заправлять салат было нечем, мы не обеспокоились покупкой оливкового масла или сметаны. Перемешав получившуюся массу в салатнице, я помыл нож и вернул его на прежнее место. Еще через несколько минут мы сидели за столом и уплетали за обе щеки завтрак. «Чем сегодня займемся?» — спросил Федор. «Идем на пляж?» — «Не спеши», — оборвал я. «Других дел по горло». И, повернувшись к Джан, сказал, «Не лезь ко мне в голову. Предупреждаю в первый и последний раз». Девушка невинно улыбнулась. «Ты о чем?» «Сама знаешь». Джан несколько секунд пыталась выдержать мой взгляд — Но в итоге отвела глаза. Толстяк фёдор с интересом наблюдал за этой сценой. «Извини», — неожиданно выдала девушка. «Дурные привычки». Кивнув, я вернулся к еде. После завтрака я засел за просмотр местных новостей, благо у меня теперь имелось в наличии программа. Можно, наверное, попросить у бродяги радиоприемник, но я не уверен, что это поможет быстро ликвидировать пробелы в знании мира. На меня обрушилась очередная порция дичи. Лидеры двух великих домов встретились в Турове, что-то обсудили, сдвинули границы влияния, подписали договоренности и разбежались с миром. Инквизиторы взяли опасного преступника, пытавшегося сконструировать пневматическое ружье. Изобретатель испытывал игрушку на пустыре за своим домом, и его сдали бдительные соседи». Порт Фазиса зашла субмарина эксцентричного миллиардера из Евроблока, совершающего кругосветное путешествие. Археолог Эзекииль Джонс дал громкое интервью, в котором утверждает, что великий артефакт, якобы дающий невообразимое могущество своему владельцу, реально существует. За этим предметом, по словам Джонса, идет многовековая охота кланов и мистических обществ. В своей книге «Тайны предтеч» ученый якобы представил неопровержимые доказательства существования великого артефакта. Пошли новости науки и техники. Никакого космоса, орбитальных станций и международных экипажей, лунных экспедиций и космодромов. Понятно, что никаких искусственных спутников. Новые сорта пшеницы, кубические арбузы, лекарства от рака. Я так понял, народ за неимением продвинутой военной промышленности кинулся в биоинженерию, а заодно в фармацевтику. Попутно усовершенствовались поезда и пароходы, а отважные полярники бороздили суровые небеса на модифицированных дирижаблях. Делаю вывод, что ни боевой авиации, ни атомными субмаринами здесь и не пахнет. Как, собственно, и взрывоопасными АЭС. «Спорт меня умилил». «Ладно, не умилил, шокировал. Футбол есть, но какой-то жесткий, там чуть ли не дерутся на полях. Очень популярны гонки, причем не на болидах «Формула-1», а на укрепленных грузовиках по бездорожью на выживание. Само собой боевые искусства и схватки механикусов, в основном полулегальные». По телеку такое не показывают, но вскользь упоминают о том, что полиция кого-то там задержала, а этот кто-то участвовал в гладиаторской мехобитве. На прогноз погоды я забил болт. У меня остается ровно два дня, чтобы устроиться на работу, как можно больше узнать об этом мире и сварганить себе подходящее оружие. Кастет это хорошо, лучше, чем ничего». Вот только мои свежеиспеченные одноклассники будут иметь при себе ножи, мечи и топоры. Люди в этой реальности, насколько я понял, не заморачиваются доспехами и делают ставку на виртуозное владение клинками. Не лучший подарок для киллера, привыкшего в двух предыдущих инкарнациях к огнестрелу. Придется извлекать из пыльного чуланчика гладиаторские навыки. Да мало ли к чему ты привык, Крикс, пора отвыкать. «Куда?» — спросила Джан. Надев рубашку, шорты и мокасины я уже взялся за ручку входной двери. Рюкзак с кастетом на спине, мятая пятерка и монета рассована по карманам. Весь мой капитал на сегодняшний день. Съезжу в город. Прям так и съездишь. Моя новая подруга изогнула бровь. «На чем, если не секрет? И куда?» — разберусь. «Ну, смотри. А в ПСП пойдем сегодня?» Ответ у меня уже был заготовлен. Не хочу там светиться. «Правильно», — одобрила Джан. «Мой тебе совет, поезжай на автобусе. Там контролеров почти нет, а на канатку без билета не пустят». «Понял». «И телефон наш запиши», — добавила девушка. «А что, уже провели?» Джан молча указала в угол прихожей. На допотопной лакированные этажерке красовался стационарный проводной аппарат. «Наборный диск, изогнутая трубка, покрытые хромом детали. Дорого-богато. Прямо как в бразильских сериалах, которые в начале девяностых смотрела моя покойная мама. Кхм, моя последняя покойная мама». «422-05-05», — сообщил бродяга. «Блатной номерок», — хмыкнул я. «Чего?» — переспросила Джан. «Забудь». Отмахнулся я. И в очередной раз подумал о том, что не все словечки из прошлого мира прижились в этом. Я запомнил. Присмотри за Федей. Джан важно кивнула. Вообще оставлять на тринадцатом этаже восьмилетнего пацана не лучшая идея. Даже с девушкой-подростком вроде Джан. из за такой идиотизм я бы напрочь лишал родительских прав. Просто Федор мне не родной, а выхода нет. Я ведь не нанимался его опекать. Да и мальчуган попался серьезный, большую часть времени смотрит телек и в моих книжках копается. За парадным входом крыльца не было. Дверь распахнулась в узкий лестничный пролет, ведущий вниз и упирающийся в металлическую решетку. Подозреваю, что мы оккупировали часть технического этажа. Я спустился по бетонным ступеням и обнаружил, что решетка не заперта». В незапамятные времена кто-то заклинил полотно двумя кирпичами, да так и забыл. Ну и окурков набросал вместе с шелухой от семечек. Топать на первый этаж мне пришлось пешком. Лифт не работал. Подъезд был пустым, только на четвертом этаже рабочие затаскивали в блок с шестью квартирами листы гипсокартона. Я вышел из дома и понял, что не имею ни малейшего представления о районе, в котором оказался».